«Мне страшно у вас нравится Страшно!» — говорила Муся после двух минут пребывания на конференции. «Отдыхаешь от атмосферы Версаля!» — пояснила она инстинктом лавя настроение. «Покажите мне все. Кто этот человек? Очень красивый. Кто это?» «Этот?» «Это соотечественник вашего мужа», — ответил Сарезье. «Рамсей Макдональд». «Вот как!» «Это он!» — переспросил Клервиль с неприятным чувством. В его кругу считалось не совсем приличным говорить об этом человеке. «Тот самый, о котором тогда с таким ужасом говорила тетка?» — спросила удивленно мусь «Большевик?» «Нет, он не большевик», — возразился Резье. «Так полубольшевик и не полубольшевик. Это просто фанатик». «Человек не от мира сего», — сказал Сарезье, тоном который свидетельствовал, что он отдает людям не от мира сего, должное, не одобряя их. Весь круг его мыслей вне жизни. Эти люди выражают романтику непримиримого социализма, не идущего ни на какие компромиссы. Конечно, в их душевной чистоте есть свое очарование, какое, вероятно, было у Франциска Оссисского. «Все пропорции сохранены», — добавил он, смеясь. «Вот этот тоже фанатик, но в другом роде. Немец, независимый, Гильфординг, редактор Фрайхайт. Это очень интересное явление», — продолжался Резье. Свобода так неожиданно досталась немцам, что они совершенно опьянели. Гельфординг говорит, что германская демократия осуществит социалистический строй теперь же, сейчас. Мало того, Германия, по их мнению, освободит весь мир. — Это какой-то миссионизм, — сказала Мусь. — Утопический миссионизм, — пояснил Клервиль. Он не хотел, чтобы весь мир освободила именно Германия. «Мир в один день не освобождается и не перестраивается», — сказал Серезье. «Но пора, конечно, подумать о новом слове». «Разумеется», — подтвердила Муся. О новом слове она не раз слышала в России, и с этим было связано немало неприятностей. «Так ради бога, покажите мне все», — обратилась она к Серезье, — «и объясните подробно, потому что я дура и ничего не знаю. Мне ужасно нравится у вас» но не все не все вот этот мирный старичок например почему он социалист он наверное где нибудь служит бухгалтером это смешно право смешно знаете как в опере когда толстые старые харистки изображают полет валькирии хай я таго хай я таго да вы не сердитесь я правду говорю глава двадцать один Улучшение в здоровье Кременецкого продолжалось и в следующие дни. Боли прекратились. Семен сидорович перестал думать о смерти. Не думал он больше и о том, что жизнь в сущности не удалась, несмотря на общественные заслуги. Философские книги Тамара Матьевна потихоньку убрала со столика. Она все еще не верила счастью. Перед ней был прежний... Семен сидорович В этот день утром он весело и остроумно разговаривал о политике с Клярвиллем и со своим украинским приятелем. Перед завтраком они долго гуляли, и прогулка не утомила больного. — Это ты, мое солнышко, принесла мне здоровье, — сказал Мусе Семен сидорович днем за чаем, который они теперь пили не в номере, а на веранде, выходившей на озеро. Как я рада! Вас, папа, действительно узнать нельзя, когда вы выбриты и одеты не то, что в первый день после нашего приезда. Ну, просто другим человеком себя чувствую. Ведь я, право, одно время думал, что окочурюсь. Я тебя... «Очень прошу!» — начала бледнея Тамара Матьевна. «Ты отлично знаешь, как я это ненавижу. Никакой опасности и прежде не было. Зибер мне прямо сказал...» «Много он знает, твой Зибер». «Все это одна грабиловка. Всех их в мешок, до да в воду», — сказал с досадой Семен сидорович вспомнив опять профессора с длинной бородой,